Глава пятьдесят восьмая Элизабет снова и снова перечитывает письмо. Что же пытался сказать ей Дуглас? А если в письме подсказки нет, то где она? В медальоне? Она еще раз изучила его. Ничего. «А коттедж в Рее вы проверили?» — спрашивает Сью Рирден, заглядывая в развернутое перед ней письмо. «Первым делом?» — кивает Элизабет. А «Вы обратили внимание на первые три абзаца?» «Неплохо, Бет», — отзывается Сью. «В этом весь Дуглас». Сама Элизабет заметила далеко не сразу. Сью Рирден быстро соображает. Конечно, иначе они здесь не разговаривали бы. Они встретились на ранний ланч в ле нуар Элизабет, зайдя в тупик, решила, что пора ей поделиться письмом со Сью. Мыслят они схожи. Сью поворчала немножко, что Элизабет утаила письмо, но гораздо меньше, чем могла бы. Не стала тратить время на большой скандал. Сью тоже кое-что сообщила. Прилетает один из боссов мафии либо за алмазами, либо убивать Ломакса. Сколько аттракционов на этой ярмарке. Элизабет рада вернуться в знакомый мир, испытать последние радости. «Никаких больше намеков на ваши старые места?» — спрашивает Сью. «Он явно хочет, чтобы вы нашли алмазы. Люблю всегда и все такое, что-нибудь известное только вам и ему». «Ничего не приходит в голову. Но ведь я его двадцать лет не видела», — говорит Элизабет. «Счастливица!» «А вам, вижу, приходилось с ним сталкиваться. К такому уж поколению он принадлежит». Вздыхает Сью. «Рада, что вы доверили мне это письмо, Элизабет. Настоящий профессионал и не мог его утаить. Но все равно я вам благодарна». «Иногда правильнее держаться вместе», — отмечает Элизабет. «Я с годами учусь доверять». «Ну, надеюсь, и я когда-нибудь это постигну», — говорит Сью. «Но я, как умею, доверяю вам» и допускаю, что мы могли бы вместе отыскать алмазы. «Мы с вами, как две горошины из одного стручка», — улыбается Элизабет. Сью поднимает бокал. «За что и выпьем?»